Тим проводил воинственную Липину подружку до такси. «Да, веселенькая выдалась сегодня ночка, ничего не скажешь. Сначала этот обдолбанный отморозок, потом подружка-амазонка, потом разговор, такой занимательный, что Тим в раз передумал улетать. Да, похоже, амулет присмотрел себе нового хозяина, а точнее хозяйку. Не вернись, Тим, за ним». Тот отморозок убил бы Липу, и ее смерть легла бы на его душу тяжелым камнем. Да что там камнем? Он бы себе никогда не простил. Знал ведь, что дело не доведено до конца, что в случае чего девочка первой попадет под удар. Знал и все равно уехал. Конечно, кот — этот вонючий ублюдок. Демон из ее прошлого, и к прошлому этому Тим не имеет никакого отношения. Но... Она ему доверяла, а он ее бросил. А тот, кто убил отца и затеял всю эту историю с нехорошей квартирой, жалости не знает. И в любой момент Липа может оказаться в беде. Несчастный случай, автомобильная авария, да мало ли что. А она ведь обрадовалась, когда его увидела. Это уже после испугалась и разозлилась, но сначала обрадовалась. Он очень хорошо запомнил ее взгляд. Стоило вернуться, чтобы увидеть и понять. А может, и в самом деле забрать ее с собой в Дакар, когда все закончится, их обеих. Ее и ее кошку. Им понравится его дом. Там как раз не хватает женщины и кошки. Не сейчас. Он подумает над этим позже, когда все закончится. Кстати, надо бы позвонить, узнать, как там этот выродок. Предупредить еще раз, чтобы не трогали его пока. Дверь снова оказалась заперта, на ключ и на засов. Тим тяжело вздохнул, деликатно постучал. «Липа, открой!» Она-то звалась сразу, ждала. «Заходи. Дверь закрыта на засов. Она и раньше была закрыта, но ты все равно вошел. Заходи. Вот ведь на Такая ни за что не откроет. Придется снова через чердак». Чёрт, не хотелось раньше времени раскрывать карты, но не ночевать же на коврике. «Хорошо», — сказал он с угрозой, — «но учти, когда я зайду, тебе мало не покажется». Запасной путь занял пару минут. Тим вошел в потайную комнату, нажал на рычаг, выбрался в кабинет. А панель задвигать не стал. Липа сидела на кухне с чашкой дымящегося чая в руках. Пришел? спросила, не оборачиваясь. «А ты что думала?» Он сел напротив. «Я уже не знаю, что думать. Я даже не знаю, что делаю в твоей квартире. У меня для тебя новость». «Какая?» В ее голосе не было любопытства. «Это насчет твоего дружка?» «Он мне не друг», — она нервно дернула плечом. «Прости. Я просто хотел сказать, что он тебя больше никогда не обидит». «Ты его...» Нет. — ответил он торопливо. — Эта мразь уже дает показания в ближайшем отделении милиции. Оказывается, у него такой внушительный послужной список, что самое малое, что ему светит, — это пожизненное. — Спасибо. Она посмотрела ему прямо в глаза. И Тим смутился под ее взглядом. Впервые за многие годы он смутился под взглядом женщины. — Ты мне покажешь? — Что? «Как ты попал в квартиру?» Пойдем. Липа долго рассматривала потайную комнату. Бродила по пыльному чердаку. Тим ее не торопил. Понимал, чтобы осмыслить такое, нужно время. У них еще есть время. Немного, но есть. Наступившее утро они встретили в разных комнатах. А Тиму хотелось, чтобы в одной. После того, как мысленно он поселил в своем доме Липу и кошку, Все сразу стало на свои места, сделалось предельно ясным. Интересно, почувствовал ли то же самое Коляноч, когда увидел свою Лилу? Надо будет как-нибудь спросить. Приготовление завтрака Тим взял на себя. Липа не возражала. Она вообще почти не разговаривала, только настороженно следила за ним. «Мне нужно будет уйти», — сказал Тим, разливая по чашкам кофе. «Мне тоже». Куда? На работу. А когда вернешься? Часам к девяти. Он кивнул. Так даже лучше. Ему придется еще кое-что предпринять. Хорошо, что в это время никого не будет дома.